Вопросы были острыми и били в цель. Научный спор временами становился таким горячим, словно на его огне проверялось золото. Астрономическая модель давала такие ответы, которые иногда приводили к новым открытиям. Всякая теория обладает динамичностью и жизненной силой. Она расцветает от попыток её уничтожить. Раздел 5. критики. Чёрт побери, Хокинс, должны существовать и другие. Сталхенш не может быть единственным и неповторимым, так, чтобы им всё исчерпывалось. Если у него есть научная основа, это ваша Астра, но ну, вы сами знаете, то она неминуемо должна отразиться в культуре где-нибудь ещё. заявил знаток доисторического периода, специализировавшийся по неолитической Европе. Он заявил это безопелляционным тоном, зарюмка эфириса, выделенной тёмными панелями преподавательской. И, разумеется, он был прав. Доисторическая эпоха, как впрочем и историческая, не знает ни одного случая изолированного ровка. внезапного взлёта гения. Такой рывок всегда либо представляет собой кульминацию долгих предварительных усилий и проб, либо приводит к тем или иным последствиям немедленно или позднее. Стоунхендж, как культовый храм, прекрасно укладывался в сложившиеся представления о европейских мегалитических кругах. Хотя он был, так сказать, кафедральным собором среди приходских церквей, единственным, в котором имелись трилиты и кольцо арок. Неизвестно было только, какому культу он был посвящён и какие в нём совершались обряды. А ответить исчерпывающим образом я тогда не мог. Собственно, Такой ответ лёг в основу одной из следующих глав этой книги. Я ограничился лишь ссылкой на калиниш, называемый шотландским стоунхенджем. Это кольцо камней внутри неправильного креста на Льюисе, в самом северном из внешних гебридских островов, показывает направление на крайние точки солнечных и лунных восходов и заходов. А его числовая символика связана с астрономией. Калиниш расположен лишь чуть южнее одной из астрономически очень важных широт северного полярного круга Луны в самой нижней точке своего цикла, длящегося 18,61 года. Луна буквально катится там по южному горизонту Точно так же, как солнце в декабре у обычного полярного круга, то есть на широте 66,5 градусов. Я рассчитал всё это, пользуясь картами и планами, и опубликовал полученные результаты. Однако направления были не такими чёткими, как в Стоунхендже, и сам по себе Каллиниш не мог послужить ответом на многочисленные критические замечания об отсутствии следов науки Стоунхенджа где-либо ещё в этой культурной линзе. Да и вообще, конкретно говорит на этой стадии о науке было ещё невозможно. Ивонна Шварц писала: этим ранним британцам можно с равным успехом приписать не научное а магическое толкование наблюдаемых явлений. А моей теории высказывались с полной беспощадностью. Тенденциозная, безапелляционная, кое-как слепленная и неубедительная. Чрезмерная убеждённость, литературная позолота, пустые бредни.